Глава восьмая. Хозяева болот. Вблизи оказалось, что здание основательно разрушено, часть стены вывалилась, и упавшая бетонная секция стала удобной опорелью для въезда на второй этаж. Вокруг стен нанесло высокие груды ила и песка. Из этих валов торчали обломки бетонных секций, перекрученная арматура, ветки, какие-то неопрятные черные лохмотья. Монаха заставили спрыгнуть и шагать впереди машины. Он брел по щиколотку в воде. Альбинос держался на три корпуса позади, чтобы трос не давал большой слабины. Провисая, он уже несколько раз цеплялся за коряги и утонувшие деревья. Приходилось останавливаться и выпутываться. В нескольких десятках шагов от стен и Илай крикнул «Эй, смотри, Туран, там!» Все разглядывали здание. На пленного никто не смотрел, тот тоже брел, уставившись перед собой. Поэтому никто не обратил внимания на волну, неожиданно вспухшую в мелкой воде. Вал высотой в пол локтя устремился на перерез монаху. Что движется в мутной вонючей жиже, было не разобрать. Но резвость неизвестного болотного жителя внушала опасения. Так перемещаться мог очень сильный зверь. Туран, развернув ствол в указанную стариком сторону, без раздумий выстрелил. Альбинос остановил Сендер, как только началась стрельба. Пули ударили в волну, несущуюся к монаху. взметнулось темное длинное тело и тут же жахнул из обреза Разин. Трофейный автомат, который он кое-как вычистил во время поездки, висел на груди. Заряд дроби имел куда большие последствия, чем скорострельное оружие. Кортечь вырвала большой кусок мяса из склизкого тела хищника, тварь забилась, поднимая волны. Монах торопливо попятился, бормоча что-то с короговоркой. То ли молился, то ли ругался. Забрался на капот, не сводя глаз медленно погружающегося в воду длинного тела. Альбинос потер кончик носа, пожевал губами. «Шагай, монах!» – сказал Разин. «Показывай, куда дальше! Ты же сюда нас вел!» К этим развалинам. Монах посидел молча, потирая лицо, косясь украдкой на людей в Сендере. Потом неохотно слез, покряхтел, отряхивая засохшую грязь с плеч и пошагал вперед. «Что это было?» — наконец спросил белорус. «Папаша! Что это за тварь?» Илай не ответил. «По-моему, у нее были ноги». Остальные тоже промолчали. И «Белорус» сделал новую попытку. «Зубы у нее были, это уж точно!» Но разговора никто не поддержал. Пленный подошел к поваренной стене и остановился. «Сюда въехать надо! Руки-то отвяжите у от цендера, что ли! Я вперед пойду, там повороты, зацепится трос!» Разин спрыгнул на бетон и велел. «Белорус, отцепи его, глаз не спускай! Пойдем глянем!» прежде чем Сендер заводить внутрь. «Туран, ты с нами?» Вчетвером, монах впереди, конвойные следом прошли по опарели и скрылись внутри здания. Альбинос подождал немного, потом въехал по бетонной плите на второй этаж, хотя теперь нельзя было с уверенностью утверждать, что этот этаж именно второй. Может, несколько пролетов занесены песком и грязью? Сендер остановился в просторной зале, с растрескавшимися от сырости стенами в гроздях лишайника. На полу были лужи, грязь, воздух влажный какой-то тяжелый, душный. В трещины лился серый свет. В зале висел резкий, непривычный запах. Окон не было, свет проникал сквозь выломанную стену, а напротив, в дальнем конце залы, зиял широкий проем. Наверное, раньше там были ворота. Туда и направился монах под конвоем. По потолку проходили ряды отверстий, крепление монорельца или что-то в этом роде. Сейчас от механизмов ничего не осталось, только отверстия до развода ржавчины вокруг. «Похоже на склад», — сказал Альбинос и оглянулся. Голос отдавался под сводами гулким эхом. Илайн не ответил. Он сидел, нахохлившись, и медленно поворачивал голову, глядя сквозь стекла темных очков. Вверху протопали шаги, донеслись голоса. Монах поднялся пролетом выше. Альбинос достал губную гармошку, собираясь сыграть песню про болото и туман, но опустил руку. «Не ко времени сейчас». Этажом выше заговорил Разин, ему ответил Туран. Альп снова оглянулся на Илая. Мутант уже стоял на сиденье, задрав голову. У всех четверых есть цель. Разин мстит. Туран с белорусом свой грузовик хотят вернуть. И лай. Вроде бы не недремучий, кочевой. Говорить складно. Видно, переговорщиком старик давно служит. И делами он немалыми занимался. Сразу понятно, что на короткой ноге он сильными мира. Но вот задание провалил. Теперь смерти ищет. «Жизнь разменять в бою хочет. Позор смыть. А что же сам Альбинос? Что он узнал о себе?» «Ничего. Кто он? Чей потомок? Почему у него с сингулятором был почти полный порядок и взаимопонимание, а у Разина аж мозги кипят?» Альб поморщился. «Вопросы правильные, но ответ надо искать не в своей голове, а у тех, кто живет на небесных платформах, либо у тех, кто с ними сотрудничает или враждует последние уж точно смогут многое рассказать правда убить тоже могут приняв аль приняв альба за доминанта